Ужин прошел очень весело, когда мама стала извиняться за то, что ему не предлагают вина, Бузик невозмутимо объявил: "Ничего, меня вполне устраивает анисовка". Отец робко осмелился объяснить ему: "Будь уверен, мне не жалко спиртного, которое ты сейчас будешь пить, но не повредит ли оно твоему здоровью? Моему здоровью? Удивился Бузик. Но, дорогой господин Жозеф, это как раз то, что причиняет минимальный вред. Вот вы пьете здесь воду из с с с р н ы а знаете ли вы, что это за вода? Это дождевая вода с неба, очищенная солнцем. Держу пари, что найду в вашей цистерне десяток черных пауков, двух-трех я щ е р и ц и по крайней мере двух жаб. Как известно, вода из цистерны не что иное, как экстрак т ж а б и и мочи, а вот перно все очищает. а т е смахнул рукой. За ужином он долго распространялся о наших злоключениях, на что Бузик не приминул еще раз п о в е д а т ь о своем подвиге. Отец привел дополнительные подробности, свидетельствующие о зверском отношении к нам сторожа, на что Бузик ответил, у п и р а я главным образом на испуг и робость негодяя, приведенного в непомерный страх появлением трех ф уражек у канала. Дойдя до четвертой версии этого Вергилиевского двуголосного повествования, отец приоткрыл завесу над тем, что сторож чуть не застрелил нас на месте, а Бузик детально описал, как эта Образина, заливаясь горючими слезами, ползанул на к о л е н я х и детским голосом молила о прощении. После крема, ж а л е в збитых белков и бисквитных пирожных, Бузик вдохновенно принялся повествовать о подвигах своей сестры. Для начала он сравнил жизнь человеческую с горным потоком, который следует преодолевать, перескакивая с одного камня на другой, предварительно рассчитав свой прыжок. Его сестра Фелисена сперва вышла замуж за профессионального игрока в п и т а н к который частенько оставлял ее одну дома ради участия в соревнованиях, где он б л и с т а л Так впервые в своей жизни я услышал слово "роганосец". Тогда она перепрыгнула на другой камень, то бишь на одного из начальников марсельского трамвайного депо, затем на торговца бумажными изделиями с Римской улицы, после на торговца цветами с Конабьер, кстати, по совместительству члена городского совета, и, наконец, на того самого члена Генерального совета департамента, о котором уже шла речь выше. В данный момент она готовилась к последнему прыжку. к о т о р ы й перенес бы ее на другой берег горного потока в объятия самого господина префекта. Мать с большим интересом выслушала рассказ об отважном передвижении по жизни методом перепрыгивания по камням, но к а з а л о с ь была несколько удивлена. Неужели мужчина такие дураки? Вдруг спросила она. Ха -ха", отозвался Бузик. Они отнюдь не дураки, просто она умеет взяться за дело. Тут он добавил, что одного умения маловато и что у сестры имеется кое-что еще. Природа наделила ее таким выдающимся балконом, что сам не увидишь, не поверишь. Он вынул из кармана бумажник, собираясь показать нам фотографию, которая, по его словам, была просто шикарная. Мы с Полем раскрыли во в с ю глаза, но в тот самый момент, когда он стал демонстрировать интереснейшие документы, мама взяла нас за руки и увела в спальню. Обильный ужин, радость от полного разгрома нашего врага. И таинственная фотография смутили мой первый сон. Мне снилось нечто бессвязное: молодая женщина, ногая как статуя, одним прыжком перескакивала через канал и подала на генерала, похожего на моего отца, чего тот взрывался со страшным треском. Я проснулся, м о л ч а г о соображая, снизу до меня д о н е с с я голос отца. Однако позволь мне выразить сожаление о том, что в нашем мире порог слишком часто бывает вознагражден. Бузик отвечал ему каким-то странным гнусавым голосом. Жозеф, Жозеф, не морочь мне голову. Время течет и крутит колесо жизни, так вода крутит колесо водяной мельницы. Пять лет спустя я шагал за черной повозкой, чьи колеса были столь высокими, что сзади я видел копыта лошадей. Я был во всем черном, рука маленького Поли з о всех сил сжимала мою руку. Нашу маму увозили от нас навсегда. Об этом страшном дне у меня не осталось другого воспоминания, словно мои пятнадцать лет отказывались признать, что есть такое сильное горе, которое может убить. На протяжении многих лет до зрелого возраста нам с Полем и с отцом так и не хватило духу говорить о ней. Потом маленький Пол ь стал очень большим. Он был выше меня на целую голову, носил окладистую, словно из золотого шелка бороду. Он пас свое стадо коз в холмах, окружающих гору Этуаль, которое он не пожелал покинуть, а по вечерам сквашивал кози ь молоко для приготовления сыра, используя сисечки, сплетенные из к а м ы ш а Ночью, закутавшись в длинный плащ, спал прямо на земле. Это был последний из в е р г и л ь е в с к и х пастухов, но в тридцать лет его не стало. Он умер в больнице, на ночном столике осталась его губная гармошка. Моему дорогому Лили не удалось попрощаться с ним вместе со мной на маленьком кладбище в Латре, поскольку он уже много лет лежал тут же под клумбой, усаженный бессмертниками. В 1917 году в одном из мрачных северных лесов пуля угодила ему прямо в лоб, оборвав его молодую жизнь, и он упал под дождем на холодные цветы, н а з в а н и я которых не знал. Такова людская доля: немного радости, на смену которым приходит неизбывное горе. Нет нужды ставить об этом в известность детей. Прошло 10 лет. Я основал в Марселе кинематографическую компанию. Дела шли успешно, и я решил построить под небом Прованса киногородок. Продавец недвижимости принялся за поиски имения таких размеров, чтобы можно было воплотить в жизнь эту прекрасную затею. Я был в то время в Париже, и он по телефону сообщил мне, что нашел подходящее место, добавив, что нужно немедленно в ближайшие часы заключить сделку, так как и м е л и с и и другие претенденты на покупку данного имения. Он был в восторге от того, что нашел, и я знал, что он человек честный, так что я купил имение, даже не взглянув на него. Неделю спустя небольшой караван автомобилей отправился туда со студией на улице п р а д о Звукорежиссеры, операторы, технические работники всех мастей держали курс на землю обетованную, и во время переезда все оживленно галдели. Очень высокие железные ворота стояли открытыми настежь. Мы проехали до конца засаженной вековыми платанами аллеи и остановились перед замком. Это был не памятник архитектуры, а просто огромный особняк какого-то богатого буржуа времен Второй империи, который, наверняка, немало гордился четырьмя восьмиугольными башнями и тридцатью балконами из резного камня, украшавшими каждые из фасадов здания. Мы сразу же спустились вниз на луга, где я намеревался построить киностудию. Тут уже трудилось множество людей. Кто-то раскладывал цепи для межевания, кто-то в т ы к а л в землю белые колышки. Я с гордостью взирал на то, как рождается великое предприятие, как вдруг увидел вдали идущую поверх у какого-то вала изгороди з кустов. У меня перехватило дыхание, и сам не зная почему, я бросился туда через луга и время. Да, это было то самое место. Это был канал моего детства, с его кустами боярышника, л о м о н о с а шиповника в белых цветочках и ежевики, скрывающей шипы под мясистыми плодами с косточками. А вдоль заросшей травой тропинки бесшумно в невремени текла вода, и кузнечики прошлых времен все так же прыскали у меня из-под ног, похожие на брызги. Я медленно двинулся дорогой летних каникул, и рядом со мной шагали дорогие тени. И только увидев его сквозь и з г о р о д ь над далекими платанами, я узнал тот ужасный замок, замок страха моей матери. Несколько секунд мне чудилось, что сейчас навстречу выйдет сторож со своим псом, но тридцать минувших с тех пор лет поглотили предмет моей ненависти. Умирают ведь не только праведные. Я держал путь вдоль канала. Это был по-прежнему дуршлаг, но маленького поля уже не было со мной, чтобы посмеяться над этим, обнажив ряд ровных молочных зубов. Кто-то позвал меня. Я спрятался за и з г о р о д ь и дальше пошел еще медленнее, стараясь не шуметь, как в детстве. Наконец я увидел перед собой ограду, за черепками торчащими наверху стены над голубыми холмами плясал июнь. Но под ножей стены, ближе к каналу, все еще имелась т а ужасная черная дверь, что отказалась пропустить нас и была свидетельницей унижения отца. В порыве слепой ярости я обеими руками схватился за огромный камень, не подняв его высоко над головой, ш а р а х н у л и м и з о всех сил по двери. Сгнившие доски разлетелись в щепки навсегда, ставя точку на прошлом. Мне показалось, что стало... Легче дышать и развелись злые чары, царившие в этом месте. Но укрывшись в объятиях шиповника, под г р у з я м и белых цветов, по ту сторону времени уже много лет стояла очень молодая темноволосая женщина, прижимавшая к сердцу к р а с н о й р о з ы полковника. Она по-прежнему слышала крики сторожа и хриплое дыхание его пса, б л е д н а я д р о ж а щ а я навсегда б е з у т е ш н а я Она не знала, что находится у своего сына.